Глава 36. Почти пять лет спустя. Светлана. «Мама, я не хочу в садик!» Мой маленький сыночек любил по утрам покапризничать, но под моим строгим взглядом всегда паникал. «Надо, малыш!» Я завязала шнурки на его кроссовках и поднялась с присядок. Осталось два дня и выходные. «Я хочу к тете Алисе!» Иногда мальчик был слишком упрямым, продолжая настаивать на своем. Она обещала нас с Тимуром свозить в Игролэнд. Чуть не застонала, потому что иногда я все же вздрагивала от этого имени. Хоть и времени прошло достаточно, пора бы вычеркнуть это дурацкое прошлое и забыть, только вот не забывается почему-то. Точная маленькая копия моей большой и неразделенной любви ежедневно напоминала мне о моем прошлом. Я не смогла сделать аборт, хотя периодами мысли такие проскальзывали. Одна, с ребенком, без отца. Но иногда молния бьет по голове слишком сильно, и ты переосмысливаешь многие ценности в своей никчемной жизни. Например, что дети — это радость, прежде всего мне, а не кому бы то ни было. И если уж начинать новую жизнь, то только с ребенком. Моим ребенком. И плевать на всех остальных, кто косо посмотрит или сделает неправильные выводы. Нагуляла, залетела, мать-одиночка. Вот действительно пофиг, когда рядом мое крошечное счастье, ради которого стоит жить дальше. «В субботу и съездите!» Я закинула сумку на плечо и открыла входную дверь. «Вперед!» Легонько подтолкнула малыша в спину. «И никаких возражений!» Довольно строго отрезала, так как мальчик уже открыл было рот, чтобы в очередной раз возмутиться. Так получилось, что, рассказывая историю своей несчастной любви, я обошлась без имен. Просто он. Девочки не спрашивали, а я не стала вдаваться в подробности. «Свет, у нас сын!» — кричала мне в трубку довольная Алиса, а я в это время гладила свой уже округлившийся живот. Они с Игнатом до победного не знали пол полребенка, так как тот постоянно отворачивался, когда Алисе делали УЗИ. С именем решили не торопиться, хотя, я уверена, придумали сразу два варианта. Правда, сообщить нам заранее не спешили. «Как назвали?» Я улыбнулась, так как действительно была безумно рада за Алису. «Тимур!» Мелкая кричала мне в ухо, радуясь как ребенок, а у меня сердце чуть не остановилось, когда имя услышала. доманский Тимур Игнатович, скажи, звучит!» В тот момент я туго соображала, что говорила в ответ. Такое чувство, что временно впало в какую-то прострацию. В себя пришла нескоро, так и не понимая, сколько времени просидела в одной позе, глядя на уже потухший экран. Слезы катились из глаз, но я запретила себе реветь. «Не стоит он моих слез!» хотя до сих пор больно, что у нас с Тимуром не сложилось. Надеюсь, он счастлив без меня. По крайней мере, от всей души желаю ему настоящего счастья. Даже если он не со мной. «Мама, ты в порядке?» Детский голосок вывел меня из задумчивости. «Надо же! Сижу за рулем, двигатель работает, а я пялюсь в одну точку, напрочь забыв о сыне на заднем сиденье. Пора уже перестать витать в облаках, ведь столько времени прошло. Не отпустила до сих пор. Скорее, просто отошло на второй план после рождения Стасика. Он главный мужчина в моей жизни, и никаким тимуром там нет места. «В порядке, сынок». Включила левый поворотник и плавно вырулила со стоянки. «Мы так и живем в квартире Алисы. Места хватает на двоих. Так стоит ли что-то менять?» Конечно, в будущем я планирую увеличить свою жилплощадь, а пока и этого с головой. Тем более детский сад, куда Стас ходит, как раз по дороге на работу, что очень удобно в плане экономии времени. Светлана Васильевна, у нас на послезавтра банкет. Администратор Лерочка печально вздыхает, стоя возле моего стола. Как же они достали, честное слово? «Не реви», — я произношу практически по слогам. не отрываясь от чтения бумаг. Помогу, чем смогу. Лера права, достали эти банкеты, сил больше нет. но ну и отказывать нельзя. Сильные миры сего не приемлют отказы. Ресторан у нас дорогой, простым смертным, постоянно здесь ужинать не по карману. А уж банкеты на 60 человек заказывать тем более. Поэтому приходится подстраиваться, хотя в последнее время... Что-то слишком много стало этих самых серьезных мероприятий с затяжными банкетами. Тяжело, но мы справляемся, хотя и ноют администраторы периодически сету я называл. Да, кстати, я директор ресторана Топас, одного из самых дорогих и пафосных заведений нашего города. По документам владеет им Игнат Доманнский, муж моей горячой и нежнолюбимой алисы. На хрена он ему я до сих пор не пойму. но достался ресторан Игнату практически даром. И он не придумал ничего лучшего, как отдать его мне. В полное владение, хотя от переоформления документов на мое имя я отказалась в категоричной форме. Геморрой еще тот, а вдруг мне надоест? Не надоело, а даже увлекло. По крайней мере, за работой забываешь о личной жизни и не думаешь постоянно о плохом. Опять куча бумаг? Лерочка снова печально вздыхает, но я все так же не поднимаю глаз. «А когда было по-другому?» Усмехаюсь, пытаясь вчитаться в новый договор с поставщиками мяса. Слишком много букв, а толку мало. Придется переписывать, от чего у меня волосы дыбом стоят. Как представлю этот объем дополнительной работы, так жить не хочется от слова совсем. Не могли сразу составить правильно. «Тоже мне серьезная фирма, гарантия качества». «Вы хоть что-то сегодня ели?» Администратор регулярно задает мне этот вопрос, а я постоянно отвечаю одно и то же. «Нет». И даже мотаю головой из стороны в сторону. Я не голодна. Не впечатляется моя подчиненная, лишь только громко фыркает в ответ. И уже через 20 минут официантка приносит мне поднос с едой. Да уж, никуда не скрыться от контроля Лерочки, которая вечно меня заставляет правильно и вовремя питаться. Засранка. Бухчу себе под нос, но отвлекаюсь от договора, приступая к еде. Желудок урчит. Еще и аппетит просыпается зверский. Так вкусно, что хочется и тарелку вылизать. Только вот доесть не успеваю, как раздается звонок на мобильном. Знала бы, как круто он перевернет мою жизнь, вряд ли бы ответила. Но именно тогда лишь улыбнулась и приняла вызов. привет дорогой